Глава двадцать 22. Кажется, никакого раута у них сегодня нет, с легким недоумением спросил себя Сиризье, войдя в вестибюль особняка Беланкомбров. Зачем же собственно нужно было звать меня так настойчиво? Знаменитый адвокат уже несколько недель был своим человеком у Графини, и приглашения в этот дом сами по себе ему больше удовольствия не доставляли. В его собственном кругу все знали, что он здесь свой человек. Это уже стало частью его светского капитала. Почему-то он думал, что сегодня маленький раунд и надел смокинг. Отличные клише для бульварного романа или для фильма. Блестящий раут во дворце графини де Беланкомбр, дама в бальных платьях, музыка, шампанское. Тотчас по окончании раута знаменитый адвокат Серизье уезжает прямо на Он вздрогнул и подумал, что настраивать себя в этот вечер на иронический лад и бессовестно И незачем. И не удастся. По дороге из дому он все не мог решить сказать ли или нет, где он должен быть на рассвете. своей грузной, переваливающейся походкой он поднялся по лестнице с легкой досадой, чувствуя, что уже поддается ауре дома. К этой ауре он был чувствительнее других людей. Серизе не подлаживался к пожеланиям хозяев тех домов, в которых бывал он был человек независимый и чуждый подхалимству. Тем не менее, у графа в де Беланкомбр он говорил и держал себя не так, как в салонах богатых банкиров, а в этих салонах не так, как, например, у профессоров и писателей. Мало того, он себя и чувствовал разным человеком в разных домах. В доме графини де Беланкомбр Серизье чувствовал себя левым социалистом, отстаивающим начало коллективизма и великой революции в обществе бывших. Но что же делать, если эти бывшие все таки чрезвычайно милые люди, очень его любящие? Поэтому великие начала нужно отстаивать по возможности шутливо, хотя при случае можно и огрызнуться. Такова была его аура в этом доме, и это была очень приятная аура. Старик граф встретился с в, в первой из четырех гостиных дома. Встретил его с таким выражением, будто тотчас ждал чего-то очень остроумного и смешного. Это выражение хозяин дома нацепил на лицо по рассеянности. Оно вообще предназначалось для Вермандуа. Граф Беланкомбр в этот день играл в клубе в бридж до обеда заранее себя вознаграждая за потерянный вечер и разыграл партию, которую зрители с восторгом называли гениальной, классической, исторической, но как настоящий художник Он строго относился к своему творчеству и теперь, оглядываясь назад, думал, что его новшество не было вполне безупречным. Как Наполеону под Маренго ему на помощь пришла судьба. Мысль об исторической партии занимала его весь вечер. Он и за обедом отвечал жене не Это случалось с ним вообще нечасто. Беседа граф никогда не отличалась блеском, но он слушал собеседников с достаточным вниманием и сам высказывал мысли понятные, общедоступные, добротные, такие, что не подведут и подвести не могут. За оригинальностью граф не гонялся. Вдобавок, по опыту своего же салона, считавшегося одним из наиболее блестящих в Париже, то есть в мире Он знал, что девять десятых знаменитых людей в девяти случаях из десяти говорят общие места. В ту минуту, когда граф встретился с Серизье в первой гостиной, он думал о возможном варианте исторической партии и поэтому нечаянно нацепил не ту улыбку. Вернувшись во второй салон, он тотчас перевел ее по назначению. Великий писатель сидел на своем месте в этой второй гостиной, которая специально предназначалась для музыки. В ней были рояль, физгармония и огромный радиоаппарат. Как я рада! вы видите, у нас сегодня больше никого нет, кроме нашего друга. Я вам позвонила просто потому, что мне очень-очень хотелось повидать вас перед нашим отъездом. У вас не было ничего лучшего в этот вечер, любезно сказала хозяйка. — Я был чрезвычайно рад. Вы когда едете, спросил Селезье, осторожно садясь в кресло. Он знал, что эти шесть хрупких и некрасивых кресел, составляют вместе с висевшими на стенах картинами на Тье, Ларжельера, Риго и Слефевровскими гобеленами главное сокровище второго салона графини. Крясли эти несомненно способствовали ауре, но он боялся, как бы они не сломались под его немалой тяжестью. Хозяин дома тоже этого побаивался. Завтра утром. Ведь чтение назначено на вторник. Какое чтение? Разве вы не видели в газетах Наш друг приглашен прочесть там отрывок из своего нового романа. Его чтение устраивает одно из первых в мире литературных обществ. Оно находится под покровительством королевской семьи. Я не знал. Было во всех газетах обиженно пояснила графиня: "Наш друг не так часто выезжает за границу читать свои произведения. Он и в Париже не очень нас этим балует. Еще бы. В Париже не нашлось бы дураков, чтобы заполнить зал. Одновременно подумали граф и Серизье. Чрезвычайно интересно. Как жаль, что мне не удастся послушать вас, дорогой друг. Вы ничего не потеряете. Кого это может интересовать угрюмо проворчал Гермондо. Никого решительно, тотчас мысленно согласились они. Если бы это не интересовало аристократию европейской мысли, то во-первых, об этом не трубили бы газет. А во-вторых, предпринимар не предложил бы вам условия, которые сделали бы честь какой-нибудь примадонне, сказала графиня с улыбкой, протягивая новому гостю чашку, не очень крепкий, один кусок сахара без лимона, я знаю. Она всегда сама разливала чай, и то, что графиня де Беланкомбр знает, какой чай пьет Селезье, тоже было частью его светского капитала. А мы как раз о вас вспоминали. Вы у меня в прошлый раз назвали Тернера Бадлером живопись. Как это верно и глубоко. Вермандоа, очевидно, бывший не в духе, только мрачно посмотрел на адвоката. Именно Бадлер, повторил с задумчивой улыбкой графиня, или отчасти Kids. Вы любите кидс, дорогой друг. Об английской поэзии могут судить только англичане, как о французской только французы. Быть может, вообще о литературе следовало бы говорить только писателям, сказал Вермандо. Графиня слабо засмеялась, Серизье пожал плечами. Но уж во всяком случае люди, судящие о стиле иностранных писателей, лицемеры или шарлатаны. Вы однако не будете отрицать, дорогой друг, что X, она назвала известного французского писателя, понял душу Англии и знает ее литературу. Я его не читал и читать не буду. Я не прочел всего Вольтера и забыл половину Монтень. Неужели вы думаете, что я стану на старости лет изучать гениального масье X? К тому же, синхронизация литературной моды осуществляется плохо. В Лондоне считают последним словом нашего искусства то, над чем у нас давно смеются. Не менее верно должно быть и обратно. Графиня вздохнула и, снова обратившихся к серьёзье, перевела разговор на политические предметы. Я, правда, рассчитывал, что он очутится в вилки. Имеется в виду термин карточной игры, размышлял граф да, очень редкое стечение карт. Но кто несет ответственность, если не Гитлер? Об этом двух мнений нет, однако доля ответственности лежит на политике Англии. Нужно было одно из двух: либо объявить Гитлеру: "Ах, все лучше, чем война", воскликнула графиня, закрывая с ужасом глаза, точно уже видела перед собой горы окровавленных трупов. В том, что война ужасна. Не может быть сомнений, как и в том, что она ничего не разрешает. Но каким способом можно избежать войны? Я думаю, что твердость в отношении Гитлера в этом, конечно, основной вопрос. До какого предела могут идти уступки Гитлеру, подтвердил рассеянно граф, думавший о том, Насколько разумнее и приятнее было бы играть в бридж, чем вести этот общий, надоевший, везде теперь одинаковый разговор. Видно я до конца моих дней обречен слушать мысли о Гитлере, подумал Вермондуа. Он тяжело поднялся с кресла. Дорогая, я попрошу вашего разрешения воспользоваться телефоном. Этот господин не звонил Нет не звонил смущенно ответила графиня Вероятно, произошло недоразумение ваш издатель" ласковым тоном не то спросил не то уточнил граф Пойдем, дорогой друг я вас провожу я очень за него боюсь" испуганным полушёпотом сказала графине оставшись вдвоем в "он в ужасном настроении как вы его нашли" У него лицо стало в последнее время еще более потусторонним. Не знаю, потустороннее ли у него лицо, но вид у него действительно нехороший. Он как будто сдает. что с ним такое. Всё подобралось сразу. Вам известно, что он никогда не был оптимистом, в отличие от меня, с улыбкой добавила она. Но эти ужасные события в мире произвели на него сильнейшие впечатления. Он говорит, что его пессимизм никогда не поспевал за жизнью, что люди еще глупее и еще гнуснее, чем он думал. По его словам, наступило начало конца культуры свободы, всех тех идей, которым мы служили. Иногда он говорит даже что никогда никакой культуры и вообще не было, что это был миф, один из многочисленных мифов, придуманных людьми для самоутешения. Вы скажете, что тут противоречия, но противоречиями его не удивишь, он сам видит, что противоречит себе на каждом шагу. По его словам, я, конечно, их плохо передаю, в мире в последнее столетие намечалось... Некоторое подобие рациональной цивилизации, однако, первобытная природа человека радостно выперла наружу, и это подобие теперь гниет, разлагается, заражает. Да и не передашь всего, что он говорит. Вдобавок у него нет денег. Неужели? С любопытством спросил Серизе. Ах, вот оно что. Отсюда и конец культуры подумал он Я это могу сказать вам, потому что знаю, как вы его любите, издатель его эксплуатирует. Между тем, он так щепетилен в денежных делах. Мы были бы счастливы оказать ему помощь, но об этом с ним и заговорить нельзя. Так тяжело думать, что у такого человека нет денег. Он должен работать как волк свои семьдесят лет. Ему больше, подумал Селезнёв он, которому мы все обязаны шедеврами. Я теперь устроил ему это приглашение за границу. Энтерпренёр платит ему десять тысяч франков за один вечер, и обещает золотые горы в дальнейшем. поездку по всему миру, радиопередач. Но «Ну вот вы видите, бедность нашего друга весьма относительная, сказал Десять тысяч франков за полтора часа ерунды о конце мира с досадой, — подумал он. Может быть, поездка его развлечет, хотя он не любит читать. Будут банкеты в его честь, речи, правда? Я написал нашему послу, он мой приятель, мы все будем приглашены на бал к королю. Ведь это будет ему интересно. Что вы об этом думаете? Думаю, что очень приятно иметь такого друга, как высказал сказал вполне искренне. При случае И я куда-нибудь с ней поеду. Она все может, подумала. Но каково же будет нашему другу с его коммунистическими симпатиями на королевском балу, спросил он смеясь. Ах, и его коммунистические симпатии. Я знаю им цену. Я и сама начинаю разочаровываться в советах. Уже поговорили? Мой друг обратился к графинику Вермандуа, который вернулся в гостиную мрачнее туч. Не застали. Я так и думала. Но если этот издатель сам назначил час. Очень странная манера, весело возразил граф и замолчал под гневным взглядом жены. Вы поедете к нему, как только мы вернемся. Когда он прочтет отчеты о вашем чтении, Он станет сговорчивее, Ручаю с вам. Кто хочет еще чаю? Так вы, значит, думаете, что испанские события выяснят карты? спросила она с Политический разговор возобновился. Германдоа даже не делал вида, будто слушает. Издатель явно не соглашался на требуемый им аванс. Уступка Означало бы не только денежную потерю, но и укол самолюбию. И снова он подумал, что он во Франции единственный знаменитый человек без денег. Надо было писать фильмы или такие романы, как пишет Эмиль. И как они все. И этот пошлый нарцисс-адвокат, у него тоже, разумеется, на первом месте в жизни деньги. Хотя он не только говорит, но и думает, что у него на первом месте идеи, их дешевенькие, грошовые политические идеи. В эту минуту, как, впрочем, довольно часто. Он по-настоящему ненавидел всех богатых людей. Если начнется мировая война или если коммунисты придут к власти, у них, бог даст, все отберут. Нет худа без добра, думал он, радостно представляя себя в серье без денег. И у старой дуры убавятся коммунистических симпатий. Впрочем, старая дура, то есть графиня, раздражала его гораздо меньше, или вернее, раздражение от нее было более привычным. Граф был просто никто, но вид этого господина действует не на нервы, как вид бур машины в кабинете зубного врача. Самое противное в нем именно сочетание проплеванной души с политическим идеализмом. А самое забавное то, что политический идеализм у него и у них у всех почти искренний. Когда они выходят на трибуну, они действительно забывают и свои адвокатские делишки, и свои куларные комбинации. Способность к маскам стала частью их природы. Поэтому, становясь министрами, они могут в любую минуту надеть любую маску: Д'Антон могу быть Д'Антоном, Макиавелли могу быть Макиавелли, Кавеняк могу быть Кавеняком. Впрочем, и В Д'Антоне верно сидел Селезье. У людей 1793 года масштаб был не карликовый. И от них все же меньше отдавало универсальным магазинам, и играли они премьеру, а это трехсотое представление. Однако по какой-то линии и Селезье, Д'Антонов правнук Исторические трагедии от французской революции до землетрясения Сан-Франциско неизменно заканчиваются пошлостью кинематографической или какой-нибудь другой но Франция к войне не готов гитлер никогда на войну не решится поверьте мне это чистейший блеф да если не блеф То неужели вы серьезно думаете, что Германия и Италия могут сопротивляться коалиции из Франции, Англии и России? Я, впрочем, надеюсь, что Муссолини обманывает Гитлера. Он гораздо умнее его и тоньше, Это человек латинской цивилизации.